Джесс неплохо разбирался в механизмах, однако по сравнению с Томасом его можно было разве что назвать новичком. Поэтому Джессу приходилось все делать медленно, шаг за шагом, как рассказывали инструкции в книге. И только спустя час усердной работы по разбору деталей, Джесс наконец-таки увидел бронзовую сферу в теле льва на том самом месте, где обычно в организме располагается сердце. Сфера была размером с кулак Томаса и выглядела бесшовной, а на месте держалась за счет зажимов и сеточки из чего-то, что внешне походило на золото. Когда Джесс обернулся на Томаса, чтобы спросить, что делать дальше, Морган уже удалось постричь его блондинистые локоны. И теперь его лицо выглядело еще худее и старше, чем каким его помнил Джесс. Морган подстригла и его густую бороду, так что теперь он не так сильно походил на викинга из старых сказок. В шкафу она отыскала чьи-то рабочие штаны и рубашку, которые оказались велики даже для него. Томас разделся под одеялом, стесняясь девчонок даже сейчас, и как только избавился от тюремных лохмотьев, стал выглядеть лучше. Всё еще не совсем как прежний, но лучше». Возможно, он уже никогда не станет тем Томасом, которого помнил Джесс. Однако любой Томас куда лучше, чем никакого. «Думаю, я отыскал контейнер с запрограммированным сценарием», — сказал Джесс. Он потянулся к сфере, но Томас схватил его руку и отдернул. «Не смей. Он себя убьет», — сказал он. «Глаудина ни за что не стал бы трогать его сам руками. Только скрыватели способны открывать контейнеры». «Продолжай работу вокруг и раскрути зажимы. Осторожно!» Джесс кивнул. Ему не нравилась мысль о том, что он работает рядом с чем-то, что может его убить одним прикосновением. Однако мысль о том, что эту работу будут выполнять дрожащие руки Томаса, нравилась ему еще меньше. Джесс ослабил зажимы и увидел, как шарообразное сердце зверя подвижно болтается в своей золотой сетке, а затем отошел». «Морган», — позвал Джесс, — «думаю, теперь твоя очередь». Морган протиснулась поближе к Джессу, и он показал ей, как ослабить зажимы до конца, а затем отошел. Она раскрутила зажимы, и шарик в золотой сеточке упал в ее руки. Морган убрала сетку и отложила в сторону. В ее руках шарик выглядел безобидным, словно блестящая игрушка. Однако зловеще поблескивал — отчего Джессу захотелось отойти подальше. Морган с любопытством покрутила шарик в руках, изучая что-то, однако искала она вовсе не шов, потому что даже не смотрела на саму поверхность шарика, как понял Джесс. А потом блеск, как горячая волна, отскочил от поверхности металла и окутал Морган словно туман, в котором появились темные фигуры». Это не были буквы одного из тех языков, которые были знакомы Джессу, и даже не цифры, а алхимические символы и знаки, которые знали лишь скрыватели. Морган уставилась на вращающиеся вокруг нее знаки и медленно потянулась к нескольким. Джесс снова подошел поближе, но остановился на безопасном расстоянии и замер, когда увидел предупреждающий взгляд Морган. «Выглядит как магия», — сказал он. «Это не магия», — ответила она. «Ну, не совсем. Алхимия — это наука, только наука, которая признает некоторые магические принципы. Это... это математическое выражение квинтэссенции, пятого элемента Архимеда, который связывает все воедино». «Это светящиеся буквы, висящие в воздухе». Морган сдавленно рассмеялась. «Думай так». В древности алхимики использовали энергию, которую создавали приливы и отливы – Луна, Солнце и выстроившиеся в ряд планеты. Каждый эксперимент был опасен и непредсказуем, а результат было невозможно предугадать. Скрыватели же обладают врожденным талантом генерировать эту энергию внутри себя, а не из окружающего нас мира. Мы рождены с квинтэссенцией, И буквы светятся перед тобой только потому, что я нарушаю правила. Мне нравится видеть, что я делаю. И что же ты делаешь? На этом шарике есть печать. Это код структур, которые нужно наполнить квинтэссенцией и последовательно изменить. Так я читаю код. Но... Джесс, дай мне сделать работу. Это не детская мозаика. Все куда сложнее. Джесс отступил назад... Наблюдая, как худые руки Морган прикасаются к символам, разворачивают их и меняют знаки прямо в воздухе. В конце концов она сделала глубокий вдох и сказала, «Вот, кажется, все правильно». Она сложила руки вместе. Буквы исчезли, и Морган снова положила руки на шарик. Шарик завибрировал, а затем открылся с громким шипением. Джесс ожидал увидеть моток проводов, кабелей и шестеренок, однако внутри ничего не было, помимо маленького скрученного свитка. «Что это?» — спросила Глен. Она выглядела такой же восхищенной, как и Джесс. «Сценарий», — ответил Томас. «Инструкция, в которой прописаны правила поведения льва, а также задания, которые он должен выполнять». Морган кивнула. «Именно», — сказала она. «Что вы хотите приказать льву?» Она взяла ручку, которую Глаудина оставил на стопке бумаг на столе. «Я хочу, чтобы лев был нашим чемпионом», — сказал Томас. Потребовался еще час, чтобы разобраться, как собрать льва обратно. Но все же им это удалось. Джесс гордился проделанной работой, или скорее проделанной Томасом, ведь Джесс сам просто играл роль исполнителя. Джесс устало сел и посмотрел на Томаса, Морган и Глэн, спросив «Готовы?» «Готовы», — сказал Томас. «Давай посмотрим, работает ли эта львица». Глэн внезапно повернулась в сторону внешнего зала мастерской, сделала шаг в сторону двери, а затем вернулась обратно. «Это Санти и остальные», — сказала она. Джесс кивнул и потянулся к включателю под львиной челюстью, в тот самый момент, когда остальные вошли. «Какого черта ты творишь?» — поинтересовался Вульф. Его голос звучал утомленно и, разумеется, недовольно. Да и чему ему радоваться? Им потребовалось немало времени, чтобы добраться сюда, и наверняка их путь превратился в целую историю, которую Джессу захочется услышать. Только не сейчас». Должно быть, Вульф был просто поражен, когда к нему повернулся Томас и цикнул на него, призывая замолчать. Однако Джесс не повернулся, чтобы посмотреть на лицо профессора. Теперь, когда львицу собрали, Джесс весь вспотел от тревоги и чувствовал себя неуютно, находясь так близко к этой механической твари. «Ну что ж, вперед!» — сказал он и нажал на кнопку включения а затем быстренько отошел к Томасу и Морган. «Это ведь сработает, правда?» – спросил он у Томаса. «Было бы неплохо, если бы ты сказал, что уверен в этом. Нам тут некуда уже бежать». Убеждать всех пришлось не Томасу, а самой львице. Ее пустые глаза блеснули, а затем вспыхнули опасным красным пламенем. Она повернула голову, посмотрела своим немигающим взглядом на Джесса, и издала низкий рык, пророкотавший в ее металлическом горле, прозвучавший почти как мурлыканье. Джесс привык слышать, как львы рычат, однако он никогда прежде не слышал подобного звука. До того, как он успел спросить у Томаса, хорошо это или плохо, львица повернула голову и прижалась к его груди, а металлическое мурлыканье зазвучало громче, отдаваясь вибрации в теле Джесса. Он неуверенно погладил львицу по голове. Но все равно его тело напряглось, а все нервы пробудились. «Хорошая девочка», — сказал Джесс. «Это же девочка». «Джесс», — ответил Томас, — «это машина. Но, думаю, мы можем назвать ее фрауке. Тебе нравится имя Фрауки?» «Это механический зверь. Он не может». Однако львица отвернулась от него и потерлась носом о грудь Томаса и снова замурчала. Выглядело это невозможным. Следующей подошла Морган. Она улыбнулась, когда огромный львиный нос потерся о ее грудь. «Фрауке», — произнесла Морган, — «это означает маленькая леди, не так ли? Ей подходит». Она погладила львицу по металлическому носу. «Если вы закончили приручать этого монстра...» — начал было Вульф. Но мол, когда Фрауке повернула голову в сторону его голоса, и ее мурлыканье превратилось в тихий, опасный рык. Нет-нет, Фрауке, он с нами. Томас жестом указал на Вульфа, который таращился на них, словно они сошли с ума. Подойдите, профессор, ей нужно вас запомнить. Вульфу это не нравилось. Совсем. И он не изменился в лице, даже когда рык Фрауке снова превратился в мурлыканье. С недовольным выражением лица Вульф вытерпел, пока львица его потрет носом, а потом снова отошел подальше и толкнул вперед Санти. «Гениально!» — сказал Санти и погладил Фрауке по голове. Он не сомневался, и львица ему явно нравилась. Затем Санти отошел и позволил подойти Халиле, а потом и Дарио. «Она не только приведет наших врагов в замешательство», но и сможет им противостоять. Никто не станет задавать лишних вопросов, увидев нескольких профессоров и библиотечных солдат, шагающих бок о бок с официальным львом, верно?» Единственная, об кого Фрауки не потерлась носом, была Глен, которая все еще наблюдала за происходящим от двери. Когда все повернулись к ней, она покачала головой и сказала, «Я не подойду к этой твари!» Морган попыталась ее переубедить, сказав «Глен, это безопасно, ты же видела, это неправильно, неправильно, что вы просто поменяли ее, для вас это так просто, просто переписать мозг убийцы и превратить в ручную зверушку». Она сердито посмотрела на Морган. «Именно скрыватели все это делают, ты же знаешь, без них все было бы иначе, не так ли?» без механических стражей и телепортационных залов. Великая библиотека не была бы столь непобедимой, и борьба была бы честной. «Я пытаюсь помочь», — воскликнула Морган. «И ты знаешь, что я никогда не мечтала обо всем этом. Я никогда не хотела быть...» «Чего бы ты ни хотела, ты одна из них. И то, что ты сегодня сделала, лишь подтверждает это», — сказала Глен. «И именно поэтому нам не следует тебе доверять». «Разве сложно тебе нас всех предать?» «Оно нас не предаст», — сказал Джесс, получив награду самый сердитый из взглядов Гленн. «Говорит тот, кто даже не может разумно рассуждать, когда дело касается Морган Холт. Нам не следует этого делать. А что, если какой-нибудь скрыватель снова перепишет сценарий этой твари и превратит ее обратно в убийцу?» «Это невозможно, не проделав все то, что проделал я» сказала Морган. Это так не работает. С помощью кодекса механизма можно дать лимитированное число команд, но изменить их настройки и сказать, кому повиноваться, я тебе не доверяю, холодно сказала Глен и посмотрела Морган прямо в глаза. Я понятия не имею, что происходило с тобой в железной башне. Что с тобой могли там сделать? Знаю ли что, что ты появилась здесь, и мы все согласились, что тебя можно верить, как это львица. Тебе нельзя верить! Ты даже более опасна!» Санти встал между ними, повернувшись к Глену лицом, и произнес. «Глен, она не дала тебе ни единой причины ей не доверять, не так ли?» Глен не хотела отвечать на этот вопрос, однако в конце концов проворчала. «Пока что». Тогда вопрос решен. «Смотри в оба, причем не только на Морган, хорошо?» «У нас предостаточно врагов и безнадуманных недругов». Она кивнула капитану, однако не сдвинулась с места. «Иди познакомься со львом. Это приказ». Глен внимательно посмотрела на Санти, и Джесс начала опасаться, что она откажется. Однако потом прошла мимо него, остановилась перед фрауке и позволила той потереться об нее носом, чтобы запомнить, как всех остальных». Глен не прикоснулась к львице и тут же отошла подальше. Фрауке хотела было пойти следом, но остановилась, когда Томас сказал «Фрауке, погоди». Она подошла к Томасу и присела, слушаясь, как пес на поводке. «Фрауке, ты теперь слушаешься нас, да?» Сложно было сказать, понимает ли она слова. Однако Томас был прав, внутри этих тварей находилось некое жуткое подобие мыслей. «Может, даже намерений». «Было невозможно, глядя теперь на Фрауки, увидеть беспощадную машину для убийств, которой она прежде была». Глен тоже была права. С помощью нескольких строк Морган превратила убийцу в ручного питомца. Подобная сила не должна существовать, и при мысли о том, что такая сила, окажись она в руках архивариуса, способна сотворить, Джессу стало не по себе». Вот как они остаются у власти, пугая нас монстрами, убивая нас, когда все остальные методы не работают. Может, власть именно в этом и заключалась? Джесс не знал, однако не хотел думать о том, что является частью этой самой власти. Он решил придерживаться одной мысли. Если они смогли изменить Фрауке, то, быть может, быть может им в конечном итоге удастся изменить и Великую Библиотеку.